Глава 35. «Красные флаги». Рассказ Кирина. «Прошло полгода. Учитель которого обещала мне Хамезра. Что? Ты шутишь? Я знаю столько секретов черного братства, а ты пристаешь ко мне с этим?» «Ну ладно. Да, мы с Калиндрой стали любовниками. Нет, подробностей от меня не жди. Это ведь ты у нас поглотила тысячу разумов в коготь. Сама должна знать, как все это бывает». Как я и сказал, прошло полгода, но учитель, которого обещала мне Хамезра, так и не появился. Я учился боевым искусством у Сзара, а магией у Тенса. Ее уроки были короткими, не потому, что она не хотела меня учить, а потому, что я не мог перенять у нее знания. Несмотря на мой талант становиться невидимым и заглядывать за первую завесу, во всех остальных видах магии я оказался совершенно беспомощным. Примечание. В этом нет ничего необычного. Подавляющее большинство членов гильдии знают только одно заклинание. Не потому, что не желают научиться другим, но потому, что не способны это сделать. Тиенца винила ночных танцоров в том, что после смерти мыши они пренебрегли моим обучением и горячо проклинала их после каждого неудачного урока. Расплавленная гора из вулканической породы недалеко от Инистаны превратилась в остров, похожий на конус. Он увеличивался на несколько футов каждый раз, когда туда прилетал старик, а прилетал он часто. От берега я старался держаться подальше. Поскольку у меня не получалось овладеть магией, необходимой мне для побега, я тратил все силы на тренировках. Днем я тренировался до изнеможения, а ночью вкладывал всего себя уже в другое занятие, вместе с календрой. Пока месяцы быстро сменяли друг друга. Калиндра помогла мне постепенно избавиться от воспоминаний о нападении к Салтарата. В одном Тараэт оказался прав. В конце концов, калиндра меня бросила. Я хорошо помню то утро. Я был на середине склона вулкана Инистаны, идеального конуса из черного базальта, который уходил в туман, пока не заканчивался похожим на чашу кратером. Мы еще не вышли из леса на узкие тропы, которые тянулись по этой стороне горы. Я подкрадывался к тараэту, и мне впервые за несколько месяцев показалось, что на этот раз я застану его врасплох. Он умел прятаться, но у меня это получалось лучше. Увидев, как он готовит ловушку из стеблей и веток для своих товарищей-убийц, я радостно направился к нему с дубинкой в руке, мысленно читая заклинания невидимости. Он и понятия не имел, что проиграет состязание. Хамезры и другие предводители Черного Братства часто устраивали различные соревнования. И хотя я никогда не упускал возможности напомнить им о том, что не вхожу в число послушников, они всегда меня приглашали. В тот день наша задача была предельно проста. Добраться до вершины вулкана, забрать флаг, который установила там калиндра, и принести его в храм. Других правил не было. Я мог бы, если бы захотел, дождаться, пока другой ученик Поднимется на вершину, напасть на него из засады и отнять флаг. Или, если бы я первым добрался до флага, заменить его на подделку. Возможностей была тьма. Нам почти ничего не запрещали. Поэтому я решил подкрасться к тараэту, которого считал своим главным соперником. Когда я подобрался к нему настолько, что уже чувствовал запах его кожи, я замахнулся и ударил дубинкой. Она провалилась в пустоту, пройдя сквозь иллюзию. Проклятие. Но было уже поздно. Пока я выслеживал Тараэта, он готовил засаду на меня. Я уклонился, и нога Тараэта пролетела там, где секунду назад находилась моя голова. Я закипел от возмущения, затем кандальный камень похолодел. Ну ладно, значит, это уже не игра. В теории члены Черного Братства не должны были биться со мной насмерть. На мне был кандальный камень, который обеспечил бы неприятные хотя и до конца не и последствия тому, кто убьет меня. Но на словах все было проще, чем на деле. Тараэт часто забывал о том, что нужно сдерживаться. Не думаю, что он затаил на меня злобу, просто членов братства учат убивать. Как только это становится для тебя инстинктом, от него сложно избавиться. Я попытался схватить его за ногу и вывести из равновесия, но не успел. Он продолжил разворот, и не успел я сообразить, что происходит, как его вторая нога ударила меня в лицо. Я упал. Но сознание не потерял. Когда он подошел поближе, я схватил его за рубашку и ударил в челюсть. Тароэт постучал по моей шее холодным лезвием кинжала. «Притормози и сдавайся», — прошипел он. Я посмотрел на кинжал. Он показался мне острым. Лезвие почти наверняка смазано ядом. «Если хочешь перерезать мне глотку, то просто сделай это до да поскорее». Троэт фыркнул, но судя по тому, что кандальный камень снова нагрелся, я напомнил Тероэту о том, что он собирался сделать что-то безрассудное. Он попятился и засунул кинжал за пояс. «Ладно, будь по-твоему». Он подобрал длинный ползучий стебель. «Тебя связать или вырубить?» Но я уже бежал по горной тропе. Тероэт рассмеялся, а затем я услышал у себя за спиной его шаги. Он быстро меня догонял. Сам вулкан был голый. Я так и не выяснил, как он называется, возможно, просто и не стан. Этот мрачный кусок камня, возвышавшийся на фоне сине-зеленого неба, обладал особой красотой. На нем не росло ничего, кроме клочков мха или шайника. Из кратера вырывались струйки дыма, распространявшие запах серы. Камни у меня под ногами поблескивали от скрытого под ними пламени. Ближе к вершине воздух стал теплее, и чем дальше я бежал, тем сильнее задыхался и не только от усталости. Я пожалел о том, что Тьенца не научила меня заклинаниям, защищающим от огня. Когда я добрался до вершины, то увидел красный флаг. Он лежал на виду, придавленный камнем. Тараэт уже почти догнал меня. Я залез на край кратера, запрыгнул на самый большой камень, который был рядом, и укрыл себя заклинанием невидимости. Проклятие! Рука Тараэта пролетела там, где я находился секунды раньше. Он остановился, наклонил голову на бок и принялся разглядывать землю. Он искал сдвинутые с места камешки, которые выдадут мое местоположение. Я ухмыльнулся. Когда Тарает охотился, он был похож на дикого зверя. Он напомнил мне одного из местных дракончиков, полностью сосредоточенного на преследовании добычи. И вдруг я заметил корабль. Высота вулкана составляла несколько тысяч футов и в ясный день с него можно было увидеть все окрестности. А тот день выдался прекрасным, солнечным, и поэтому я легко мог разглядеть многочисленные острова-цепи, частью которой являлась Инистана. троэд там корабль!» Он повернулся на голос. «Ты не обманешь меня!» Я убрал невидимость, спрыгнул с валуна и вытянул руку. «Смотри!» троэд посмотрел, куда я показываю, но все еще настороженно, «Скорее всего, он думал, что это одна из моих уловок». Но корабль действительно был небольшой, с черными парусами. Сейчас он обходил остров, двигаясь от пасти в сторону главной гавани. «И что?» — Тароэд наклонился и взял красный флаг. «Он везет припасы, ничего интересного, забудь. Нам нужно пройти испытание». Я посмотрел на него, словно на сумасшедшего. Если бы Тьенца не вступила в «Черное братство», Она бы уехала на этом корабле в Жериас в поисках работы. Большинство из тех, кто выжил после гибели страдания, скорее всего, покинули бы остров на этом корабле. Если бы не старик, то я бы сам уплыл на этом корабле. Я побежал вниз по склону, хотя, если честно, это больше напоминало просчитанное скольжение. Другие тоже заметили корабль или же их предупредили о том, что он должен прибыть. Когда я направился по тропе в сторону гавани, то заметил что впереди меня с сумкой на плече идет Калиндра. Она была не в черном одеянии братства, а в простой одежде путешественника. Я увидел на ней покрытую вышивкой шаль из жереса. Мне и в голову не приходило, что одним из ее предков мог быть жерясец Калиндра была светлее, чем Ола, но не намного. Думаю, я обо всем мог догадаться, увидев узелки в ее волосах. Она уезжала. «Калиндра!» крикнул я. Она бросила взгляд на меня и прижала ладонь ко лбу, словно защищая глаза от яркого солнца. Затем она отвернулась и пошла дальше к заливу. «Отпусти ее», — сказал тарает «Ты знал, что этот день настанет». Я вздрогнул. «Значит, тарает все-таки пошел за мной». «Что происходит?» — спросил я. «Она уезжает?» «Многие уезжают», — ответил тарает «Другие приезжают. Так устроен свет». «Ладно, но почему она не попрощалась? Когда она вернется?» «Никогда». Во рту у меня пересохло. Я стоял и смотрел на Тараэта и то сжимал, то разжимал кулаки. Я не мог понять, что он говорит. Мне не нравился этот остров, не нравилось сидеть здесь, как в тюрьме. И, если честно, я еще не отказался от мысли о том, что Хамезра управляет стариком, и дракон ей нужен для того, чтобы я остался здесь и делал то, что мне говорят. «В чем, в чем?» а в манипулировании я немного разбирался. Благодаря Калиндре я мог все это терпеть. Именно благодаря ей я не сошел с ума. С Калиндрой я мог забыть о том, что со мной сделал Ксалтарат. С ней я чувствовал себя обычным человеком. Она не могла уехать. Просто не могла. «Что?» — наконец спросил я. «Она не вернется», — ответил он, глядя на меня. «Ее задание рассчитано на долгий срок». Я знал, чем черное братство зарабатывает на жизнь. Кого ей поручили убить? У нее задание другого рода, и вообще это тебя не касается. Я шагнул к нему. Что, это меня не касается?» Тараэт презрительно ухмыльнулся. «Какое из моих слов оказалось для вас слишком сложным, ваше высочество? Это дело братства. У тебя был шанс к нам присоединиться, но ты отказался. Скажи спасибо, что я вообще тебе об этом сказал». Я не помню, чтобы твоя мать требовала от меня вступить в братство. Кроме того, ты не забыл, что Калиндра — один из моих учителей. Троэт с ненавистью посмотрел на меня. Похоже, что она слишком вольно обращалась с расписанием. Внутри у меня все сжалось. Что? Троэт помолчал. Это... неважно. Мне не следовало этого говорить. Нет уж, объясни, что ты имел в виду. Слишком вольно. Забудь, что я это сказал. Престыженно ответил он. «Я не рад тому, что она уезжает. На корабле прибыл твой новый учитель. Он замедит календру, как и обещала мать». Он повернулся, чтобы уйти. Я бежал вокруг него и преградил ему дорогу. «Нет, Тарая, ты не уйдешь. Она слишком вольно обращалась с расписанием? То есть ее отправили подальше, потому что мы были любовниками? На острове каждый спит со всеми остальными и иногда с несколькими одновременно. А я был верен одной женщине, и ее за это наказали?» Я ткнул в него пальцем. «Это твоих рук дело?» Мои слова заставили Тароэд остановиться. «Моих рук дело? Мне просто любопытно. Ты ревнуешь меня к ней или ее ко мне?» Потрясение в его взгляде сменилось неприкрытой яростью. Ах ты, высокомерный гаденыш!» «Ну скажи мне, что это не так!» Тароэд шагнул ко мне. «Ты знаешь, что это не так!» «Калиндр, мой друг, она мне не безразлична, но я не влюблен в нее, а она в меня. Никто из нас не ждал, что мы будем для друг друга единственными партнерами. А что касается тебя?» Он прищурился. «Для меня оскорбительные намеки на то, что я устраняю всех соперников, чтобы оказаться в твоей постели. Может, тебе, курцу и стыдно признаться в том, что ты меня хочешь, но это твоя проблема, не моя!» Тароед взмахнул рукой. «В любом случае, поручение калиндре дал не я». Мать увидела, что Калиндра близка к тому, чтобы влюбиться в тебя, и решила, что ей нужно уехать, пока отношения между вами не зашли слишком далеко. «Калиндра!» Я побежал вниз по холму, в сторону гавани. За моей спиной послышались шаги, а затем что-то тяжелое врезалось за меня, и я упал. Я перекатился на спину и увидел, что меня сбил с ног, Тарает. Затем он ударил меня в лицо тяжелым, словно палец кулаком. Я извернулся и схватил его за руку надеясь вывести из равновесия и встать на ноги. Он высводился из захвата, развернулся и схватил меня за запястье так, чтобы можно было одним сильным движением сломать или вывихнуть мне руку. Кроме того, сейчас он может просто согнуть колено, и тогда я буду способен только на то, чтобы блевать. «Она не для тебя», — сказал Тараэт, приблизившись ко мне так, что мы едва не столкнулись носами. «Она тебе нравится, она не опасна, но ты ее не любишь». Ты никогда ее не полюбишь. Позволить ей привязаться к тебе — это просто жестоко. Ты не можешь этого знать. Я попытался вырваться, но в арсенале Тараэта было несколько приемов, на существование которых мои учителя только намекали. Я знаю, что она не девушка из Джарата с волосами цвета крови и огненными глазами. Я затих. Что ты сказал? «Девушка из Джарата», — хрипло повторил Тараэд. У нее волосы цвета полуночи или заката, они заплетены в старом стиле, как у джарадцев, к которым прикоснулись боги. Идеальная каштаново-красная кожа, черные ладони и ступни. Ее глаза словно рубины, в которых пылает пламя, в них сверкает все цвета костра, губы словно ягоды, спелые и сладкие. Я не мог скрыть свой шок и ужас. Откуда он это знает? Как он узнал про нее?» Про нее знали только двое — демон, который вложил в меня этот образ, и Морея. Возможно, что это знал и Мимик, который убил и сожрал марею но это означало «Отпусти меня!» Я снова толкнул его, и на этот раз он не стал сопротивляться. Он откатился в сторону и улегся на траве, скрестив ноги и подперев голову рукой. Я встал тяжело дыша. Я не рассказывал про нее ни Калиндре, ни любому другому жителю острова. «Немедленно говори, откуда ты про нее знаешь?» «Не обращай внимания на меня», — Тароэт продолжил. «Она пахнет яблоками и темным мускусом, а когда улыбается, то похоже на солнышко». «Будь ты проклят, отвечай!» — зарычал я. Не можно было бы подумать, что у нее огненное чувство юмора, но нет, пламя сделало ее мягкой. Я схватил Тароэт из рубашку, приподнял и прижал к стволу дерева. «Ты ее видел, ты знаешь, кто она, говори!» «Говори сейчас же!» Тараэт улыбнулся. «А я-то думал, что ты хочешь прожить всю свою жизнь с калиндрой». Я уставился на него. Внезапно я почувствовал запах его пота, ощутил, что прижимаюсь к нему, что наши тела почти ничего не разделяет. Я собирался угрожать ему, запугивать его, но сейчас его руки лежали на моих бедрах. В его зеленых глазах не было страха. Я отпустил его и отошел». Кровь прилила к моим щекам. Чувства раздирали меня на части. Стыд, похоть и злость на Тароэта за то, что он снова оказался прав. Как только он описал мне девушку из Джарата, я перестал даже думать о Калиндре, а ведь Калиндру я знал. Она была живой, она делала меня счастливым. Я точно не хотел, чтобы Калиндра уехала, но не хотел забывать и про девушку из фантазии к Салтарата. расправил свою куртку. «Ну вот». Я так и думал. «Как ты узнал?» «Тараэт, как ты узнал про девушку из Джарата?» На секунду в его взгляде мелькнуло сочувствие. «Не знаю, может, я все выдумал?» «Корабль скоро уходит. Спускайся в гавань, познакомься со своим новым учителем». Но я не собирался поддаваться на его уловки. «Если не ответишь, то клянусь всеми богами. Я никогда больше не буду тебе доверять». У каменных змей, стоявших у входа в храм, Было больше эмоций, чем у Тараэта в тот миг. Он почти незаметно встряхнулся. «Это тоже твой выбор, но на твоем месте я бы не разбрасывался подобными клятвами». «Будь ты проклят! На всем свете только два существа знали про эту девушку. Одно из них — демон, второе мимик. Как прикажешь тебе доверять?» «Я еще никогда не видел Тараэта в таком гневе. Он был не просто разгневан, но уязвлен». Он наклонил голову, словно размышляя о том, «Какой из нескольких сотен видов казни лучше всего подойдет для меня?» «Я убийца», — ответил тарает. «Только глупец может мне доверять». Он встал и, сжимая в руке красный флаг, направился в сторону площадки для тренировок.